Глава 17. На праздник Ася пошла красавицей. Катя одолжила у одной из своих подруг вечернее платье и туфли, сумочку купила Вера Ивановна, принесла и сказала. «На, от меня подарок, я ведь тебе почти родня, вроде тети". Ася обняла старуху, и мир был восстановлен. Потом Катя обратила внимание, что соседка ходит задумчивая, и пристала к ней с расспросами. Локтива сначала отшучивалась, но через некоторое время сказала правду. «Хочу отца найти». «Зачем он тебе?» Осторожно поинтересовалась Катя. Ася горько вздохнула. «Приду и скажу. Здравствуй, папочка, это я, твоя доченька-брошенка. Неужели у тебя никогда на сердце не скребло, не царапало? Не думал, где я? Может, под дождем голодная плачу?» «Не унижайся!» пробормотала Катя. Так да к чему подобное свидание?» «Пусть денег даст!» «Если раньше сам искать тебя не начал, значит, ты ему не нужна», справедливо заметила Катя. «Он обязан мне до восемнадцатилетия алименты платить», вспыхнула Ася. «А после смерти мамы я ни рубля не имела. Думаю, кстати, он и Ники, после того, как законного ребеночка заполучил, помогать перестал. У нас никогда лишних денег не водилось. Должок за Марком Матвеевичем». Пусть возвращает. «Он тебя не признал, значит, и платить не обязан», — напомнила ей Катя. «Заявишься и услышишь. Пошла вон, много вас таких самозванок шляется». «Ну, хоть моральное удовлетворение получу», — ухмыльнулась Ася. «Плюну ему в морду, скандал затею, в нос ткну!» «Милицию вызовет». «И очень хорошо. Я шум подниму, в газеты нажалуюсь. Марк Матвеевич — человек непростой. Пусть его имя с грязью смешают», — зло заявила Ася. «Женушка родная и ребеночек любимый должны свою порцию дерьма скушать. Не оставлю я так это дело. Ни за что!» Катя, напуганная решительным видом Аси, стала уламывать соседку твердя. «Плохо затея твоя закончится. Не ходи к нему, не унижайся, забудь!» В конце концов Ася вдруг заплакала, а потом воскликнула. «Ты права. Глупость мне в башку взбрела. Жила сиротою ею и останусь». Катя обняла Асю. «Верно, сами прорвемся. Никто нам не нужен». Ася кивнула. «И это правда». Катя успокоилась, подруга, слава богу, пришла в себя и поняла. Отца лучше не искать. Потом девушки занялись сводничеством, у них появились лишние рубли. Примерно год назад Ася сказала Кате, «Хочу купить отдельную квартиру». «Ой», — испугалась соседка, — «а комнаты свои куда денешь?» «Давай продадим апартаменты», — предложила Ася. «И каждый купит себе личное жилье». «Я однушку, вы двушку, накопили же немного, добавим» в случае чего мы можем рядом поселиться в одном подъезде, даже на одной лестничной площадке. Но лично мне очень хочется иметь свой санузел и кухню». И Лена, и Вера Ивановна одобрили эту затею. Катя принялась подыскивать варианты, но очень скоро ей стало понятно, что выгодно родные апартаменты не продать. Да, они казались хозяйкам большими, но люди теперь предпочитают элитное жилье. Многоэтажная облочная башня без лифтера с подъездом, где стены испещрены надписями, не привлекала обеспеченных покупателей. Скоро Катя поняла, разъехаться не удастся, придется доплачивать за отдельные хоромы такие суммы, которых у них нет. Вера Ивановна попыталась утешить девушек. «Мы же живем одной семьей». «Ага», — протянула Ася. «Но не останемся же вековухами». Выйдем замуж, и что получится? Не, зачем заранее волосы на голове выдирать, заметила Вера Ивановна. Нифига плохое планировать. Все равно, денег нет, станем жить, как живется, А там поглядим, будет день, будет и пища, Господь милостив. Это точно, пробормотала Ася. Боженька добрый, только он по большей части дрыхнет. Надо его под бок пнуть, чтобы он глазки раскрыл и сообразил. «Вон, Катя, Лена и Ася хорошие такие. Я не помогала им до сих пор, да и пошлю по квартиренке. «Дура ты!» — укоризненно воскликнула старуха. «Может, оно и так», — протянула Ася. «Только нечего на высший разум надеяться. На земле клювом щелкать нельзя». После этого разговора Ася стала пропадать по вечерам, моталась неизвестно где. Катя терпела-терпела, а потом сделала подруге замечание. «У нас есть три заказа, давай работать». «Без меня начинайте», — отмахнулась Ася. «Нам с Ленкой не справится. «Ну откажите клиенткам», — предложила Ася. Катя возмутилась. «Интересное дело, это же живые деньги. Мы хотели ведь агентство открыть. Сейчас клиенты есть. А бортанем их, плохой слух пойдет, лишимся заказов». «Некогда мне», — буркнула Ася чем же ты занимаешься так надо значит наш план по боку наседала катя агентство не будет чуть позднее займемся лихорадочно заявила ася и тут катю прорвала но нельзя же мужика во главу угла ставить ты о чем изумилась луктево ой не прикидывайся зашипела катя думаешь мы слепые чего к тебе Илья шляется да еще в такое время когда нас нет решила сокровище к рукам прибрать Идиотка, подпрыгнула Ася. У нас деловые отношения. Да? Ильяс мне помогает. В чем? Потом расскажу. Ладно, сдалась Катя. Променяла нас на парня, так и скажи, очень глупо себя ведешь. Еще бы парочка удачных заказов и можно бюро знакомств открывать, бизнес заиметь. Вот я и хочу денег заработать, сообщила Ася. При содействии Ильяса. «Да», — сухо ответила Ася. «Ты его в наем сдать решила?» — принялась ехидничать Катя. «В качестве рабочей сексуальной лошади?» «Ну, он нам много не принесет, и потом заказов-то на детей более нет. Или ты без меня кого-то нашла?» Ася села на диван. «Послушай, ты хочешь отдельную квартиру?» «Конечно». «А бизнес?» «Естественно». «Я тоже» поэтому и занимаюсь сейчас одним делом. Не волнуйся, скоро принесут денег, но не расспрашивай пока о подробностях». о, -о, -о, -о, -о, -о простонала Катя. «Ладно, кули ты тугриков нароешь, молодец, мы с Ленкой сами попытаемся заказчиц пристроить». Ася кивнула и убежала, а Катя с сестрой принялись заниматься сводничеством. Надо сказать, что без Аси и ее буйной фантазии дела шли плохо, и Катя Решила после Нового года вновь поговорить с подругой. Затем настал день, когда Ася вернулась домой около двух часов ночи, красная, встрепанная. Прямо в пальто и ботинках она влетела в комнату к Вере Ивановне и затрясла мирно похрапывающую старуху. Эй, бабушка, очнись!» «Пойди прочь!» — заорала пенсионерка. «Фу, Ася, ты! Перепугала меня до смерти! Вчера здесь в комнате ночек кто-то бродил!» Сел на грудь и душить начал зеленый, липкий. Ты, бабуся, много пьешь, ряпкнула прибежавшая на шум Катя, так и до белой горячки недалеко. Я? Стала возмущаться бабушка. Я? Потом поругаетесь, шепнула Ася. Ну-ка, вспомни, как станция называлась, около которой тело моей мамы нашли. э протянула старуха. Э, канатово. Похоже. «Но не так», — замотала головой Ася. «Бечевкина», — выдала новую версию Вера Ивановна. «Веревкина», — вдруг вспомнила Катя. «Точно», — топнула ногой Ася. «Верно, совпал вау!» С этими словами она подхватила Катю и попыталась пуститься в пляс. «Ты чего?» — отстранилась Катя от соседки. «Травки обкурилась». Ася замерла. «Нет, никогда марихуану не пробовала, и вам не советую. Нам сейчас нужно трепетно к своему здоровью относиться, потому что скоро мы станем богатыми людьми. Я куплю себе квартиру, это вам останется. Хотите — делите, не хотите — вместе живите. Агентство откроем, денег — лом!» «Откуда?» — раздянула рот Вера Ивановна. «Оттуда!» — приплясывала Ася. Веревкина, Хитро придумано!» Но не зря люди говорят, если тайну знают двое, ее услышит и свинья. Вы мне надоели, затрясла головой старуха. Ночь на дворе спать хочу. Идите отсюда, дурынды. Девушки послушались. В коридоре Катя поинтересовалась. Значит, твое дело удалось? Еще как? Зашептала Ася. Потом расскажу. Папенька мой, оказывается, такой жучара. Спасибо, Ильяс помог. То есть, конечно, он не за спасибо старался. Придется и ему отстегнуть. Ты нашла отца? Ну, можно сказать так. И он решил дать тебе денег. Ася сначала расхохоталась, а потом, спохватившись, снова перешла на шепот. Ха, я сама заберу. Приволокут с поклонами. Они-то думали, концы в воду. У Кати закружилась голова. «Кто они?» Ася потерла руки. «Поздно уже, да и дело пока до конца не доведено. Пол работы не показывают, еще сглажу. Осталось чуть-чуть, потерпи. Вот в веревке нас езжу и готово. Держись, Луиза Иосифовна. В ногах у меня валяться станет, падла, и деньги принесет на блюдечке с голубой каемочкой». «Луиза Иосифовна?» Удивленно повторила Катя. «Это кто?» «Жена Марка Матвеевича». Моего папеньки под лица, Эх, мало им всем, всем, всем не покажется. Придется мошной потрясти. Пришел час расплаты. Азартно заявила Ася и замолчала. Так тебе денег и дадут, не поверила Катя. Еще умолять станут, чтобы взяла и молчала. Асенька, ну расскажи хоть немножко, взмолилась умиравшая от любопытства Катя. Не сейчас. Хоть капельку и не проси. «Ася!» «Ладно», — сдалась подруга. «Папенька мой навалял делов, а Луиза совершила одну штуку отвратительную. И теперь его семейка и Кать начнет, потому что я условия выдвину. Либо покупаете мне квартиру и даёте денег на бизнес, либо раструблю на весь свет о вашем дерьме. У меня все сведения есть. Крохотные детальки не хватает, но она точно, знаю, в веревке не хранится. Вот так». Денег у Луизы Иосифовны на трех грузовиках не вывести, у богатого взять немножко это не грабеж, а дележка. Ты решила заняться шантажом, догадалась Катя. Ася нахмурилась. «Надоело в нищете жить, хватит. Однако потом полялякаем, отрезала Ася. В ночь на Новый год я тебе интересную историю расскажу. Чумовую, а пока в постельку. баньки Больше Кате не удалось поболтать с Асей, не получилось у них исправить вместе Новый год. Понимаешь, теперь, тихо говорила сейчас Катя, что случилось? Аська решила потребовать от Марка Матвеевича деньги, а тот избавился от жадной дочери. Небудь тайна слишком позорная, если он на убийство пошел. А вот только никак не соображу, при чем же тут моя бабушка. Может, она что-то знала, а? Может, догадалась, кто Аську жизни лишил? «Бабулька у меня шебутная!» «Была». Слезы покатились по щекам Кати. Я быстро обняла ее за плечи. «Что мне делать?» Глухо спросила она. «Лучше всего закрыть квартиру и поехать куда-нибудь, пока я не найду убийцу». Катя вскочила. «Да-да-да, у меня в соседнем доме подруга живет. это к себе». «А вот и хорошо», кивнула я. «Давай провожу тебя». Катя заметалась по квартире. «Послушай», — окликнула я ее, — «молока не найдется?» «В холодильнике пакет стоит». «Свежий?» «Утром открыла». Я взяла картонную упаковку и придирчиво понюхала содержимое, вроде некислое. «А где взять блюдце?» «Чашки на столе, помой себе». «Нет, тарелочку или розетку?» Катя всунула голову в кухню. «Вон блюдце на окне, ты лакаешь молоко, как собака». «Нет, конечно, Бакса покормить хочу. Наверное, проголодался?» — ответила я. «Кого?» — я наклонилась, расстегнула сумку и вытащила апатично сопящего кота. «Вот». «Ой, что с ним?» — испугалась Катя. «Не бойся, он не заразный». «Весь трясется? «Это от холода. Велели ему одежду купить, да не понимаю, где», — объяснила я, поднося к морде несчастного кота тарелочку с молоком. Баксик осторожно понюхал еду и отвернулся. «Похоже, ему жратва не по вкусу», — констатировала Катя. «Знаешь, у меня сайра есть в масле». «Только не это», — быстро возразила я. «А еще я знаю, где его приодеть можно», — вдруг воскликнула Катя. «Тут, в двух шагах, круглосуточный торговый центр, а в нем отдел белья для новорожденных. «Действительно», — обрадовалась я, — «бакс по размеру, как младенец». «Там недорого!» — зачистила Катя. «Вполне умеренные цены. Бабушка в центре покупает... Бабушка, бабушка... Господи! Совсем забыла, что она погибла!» Слезы снова потекли по ее лицу. Она схватила грязное кухонное полотенце и ушла в коридор. Я осталась сидеть с Баксом на кухне. Кот все же слопал молоко и сам юркнул в сумку. Наверное, ему было уютно в замкнутом, закрытом от посторонних взглядов пространстве. Доведя Катю до дверей квартиры ее подруги, я подождала, пока она войдет внутрь, и напомнила. «Будет лучше, если несколько дней не станешь бегать по улицам». «Попробую», — тихо ответила Катя. «Но надо бабушку хоронить». «Во всяком случае, прояви осторожность». «Конечно», — пообещала она и захлопнула створку. Обдумывая полученную информацию, я добралась до ярко освещенного здания, нашла вывеску «Всем малышам» и вошла в торговый зал. Хорошенькая продавщица мигом встала с кресла и, отложив книгу, проворковала. «Чем могу помочь?» Я машинально взглянула на обложку и ощутила укол в сердце. Торговка читала новый роман с Маликовой. «Хотите купить кроватку, коляску?» — щебетала девчонка. Я с трудом подавила в душе черную зависть. «Мне нужна одежда маленького размера». «У вас девочка?» «Мальчик». «Тогда сюда». Снова принялась фонтанировать радости продавщица. Очаровательно улыбаясь, она подвела меня к вешалкам с крохотными вещичками голубого цвета. «Размер, скажите?» «Не знаю». «В подарок берете?» «Ну, можно и так считать». «Ладно, а рост какой?» «Сейчас, минуточку», — сказала я. Расстегнула сумку, обозрела мирно спящего бакса и ответила. «Ну, думаю, сантиметров пятьдесят, может, 55. «Совсем маленький», — умилилась девушка. «Мне он, наоборот, показался большим». «Только что родился, да?» — я призадумалась. «Не похоже. Думаю, ему года три». Продавщица икнула. «Сколько?» «Могу ошибаться. Возраст так с налету определить трудно», — вздохнула я. «Но по виду вполне взрослая особь». «Пятьдесят сантиметров?» «Да, что тут такого?» «Ничего», — залепетала девчонка. «Но будет лучше, если вы еще и вес назовете». Я снова приоткрыла сумку. «Ну, э, килограммов пять, не меньше». Продавщица ухватилась за стену, потом попыталась вернуть с косползшую улыбку. Очаровательные дитя! Вот этот костюмчик, посмотрите!» Я оглядела голубое болеро и крохотные шортики. Очень красиво, но я хотела иной вариант. Ползунки и кофточку с капюшоном. «Вот, пожалуйста», — выдернула девушка одну вешалочку. «Именно то самое. Можно примерить?» «Извините, нет. Я не буду надевать, просто приложу». «Тогда, пожалуйста, где ваш сыночек?» Я взялась за саквояж, продавщица уронила костюмчик. «Вы носите младенца в спортивной сумке?» Потрясенно спросила она. Таскаете, словно грязное белье в прачечную. Ничего не отвечая, я принялась выпутывать бакса из халата. Боже! зашептала девушка, а вас следует лишить материнских прав. О, кто это? Кот спокойно ответила я. Бакс постоянно мерзнет, потому что временно облысел. Вот я и придумала его приодить. Щеки девушки порозовели. «Вы меня до инфаркта довели!» — сердито воскликнула она. «За такие шутки схлопотать можно. Сейчас охрану позову!» «Постойте!» — быстро сказала я. «Сейчас все объясню. Сначала Бакс...» Услыхав историю про обезболивающее, сайру и мыло, продавщица чуть не зарыдала. «Несчастный котик! Вот глядите!» Жестом фокусницы она выбросила на прилавок розовый комбинезончик и затрещала. «Не кондиция. Видите, пятно. Хозяйка велела утилизировать. Мы акт составили, только я вещичку припрятала. Жалко же, хорошее из-за ерунды жечь. Конечно, костюмчик у нас не купят. Хотела его кому-нибудь так отдать. На бедность. Берите, вам подойдет. А то, что розовый, наплевать, верно?» «Ну, спасибо!» — обрадовалась я. «Денег у меня не слишком много. Подержите бакса за ноги». «Он не станет сопротивляться?» С сомнением покосилась на кота девушка. «Не укусит?» «Нет, Бакс смирный», — с некоторой долей сомнения ответила я. Продавщица с опаской прикоснулась к пляшевым лапам. Я стала быстро натягивать на животное розовый комбинезончик. Не прошло и пары минут, как котяра стал похож на крохотного ребеночка. Мягкая велюровая ткань скрыла полностью тело, а голова уместилась под капюшоном. Видимо, Баксу понравилось в одежде, потому что он вдруг тихонько заурчал. «Надо же, какой милый!» Восхитилась девушка. «Просто ангел!» Огу, согласилась я. «Только тяжелый!» «Правда, сначала, когда я его из дома выносила, он показался мне пушинкой, но спустя некоторое время в камень, похоже, превратился». «Это от того, что вы его в руках носите!» — протянула продавщица. «Думаю, тащить бакса в зубах еще хуже!» — протянула я. Девица захихикала. «Ну, вы и ляпнули! Купите кенгурушку!» Вот, смотрите. Легко поднявшись на цыпочки, продавщица достала с полки конструкцию из лямок и пустилась в объяснение. Вот сюда, продените ноги, то есть лапки, сзади застегнете, и готово. Совсем не тяжело будет. Верно, восхитилась я, буду его попеременно то в сумке, то на животе таскать. Простите мою бесцеремонность, но нельзя ли от вас позвонить? Без проблем, снова проявила добрый характер девушка. Вот трубка. Я набрала номер и попросила. «Можно Ильяса?» «Слушаю вас», — ответил красивый баритон. «Мы не знакомы. Обнадеживающее начало разговора. «Но нам необходимо встретиться». «Не испытываю никакой необходимости общаться с незнакомым человеком». «Это просьба Аси Локтевой». В трубке повесла тишина. Потом Ильяс осторожно спросил. «Вы кто?» «Трудно объяснить в двух словах, но помочь мне...» Просила Ася Локтева. «Что вы хотите?» «Ну не по телефону же нам беседовать. Вопрос денежный», загадочно ответила я. «Вы помогли одной даме, Лилии Емельяновой. Асенька пообещала, что и мне содействие окажете, но, знаете, Ася-то...» «Приезжайте в кафе Анютины Глазки», перебил меня Ильяс. «Через час успеете?» «Если подскажете адрес, надеюсь, что да». «Метро Филевский парк». Принялся быстро диктовать Ильяс.